Глава 14 На седьмой день с утра Рава Нуф уже был у меня. «Рава Лейна, давай попробуем. Дни жаркие были. Думаю, всё просохло». Дров Рава притащил целую корзину. В печку для начала я отобрала самые маленькие и тонкие. Пользоваться огнивом я уже научилась, но всё равно делала это далеко не с первой попытки. Если честно, мне и самой не терпелось посмотреть, получилось ли. Поскольку я так и не придумала, чем можно заменить дверцы на печке, то возле каждой камеры мы сделали небольшой порожек и подобрали плоские сланцевые плитки. Конечно, это не слишком удобно, да и плотно они не закроются. Костерок в печи разгорался, и из трубы потянулся дымок. Теперь можно подбросить полешка покрупнее. Не уверена, что так нужно, но то ли я где-то слышала, то ли что-то путаю, но мне кажется, что первая топка печи должна быть длительной. Практически до вечера я подкидывала дрова. Сожгла не одну корзину, но печка работала. Это была такая радость, что весь день и я, и Раванув улыбались, как два дурачка. Если заказать дверки и плиту железную, да, это дорого, но это тепло в доме. И не только в моём. Это тепло во всех домах посёлка. Пусть не в этом году, не все, наверное, найдут деньги на железо и работу, но в следующем уже будут знать, что заказывать. Подкинув на ночь последнюю, самую большую охапку дров, я отправилась спать. Утром печь была ещё горячая, но меня ждало неслабое разочарование. Большая сланцевая пластина, которой я заменила металлическую часть, лопнула. Сперва я действительно расстроилась, но потом подумала, что это не так и важно. Да, я не смогу готовить на этой плите, да и ладно, осенью привезу металлический лист и просто заменю камень на железку. Самое важное — это то, что глина в швах нигде не выкрашилась и не треснула. Значит, годится она на укладку печей. А еще хорошо то, что я сообразила, что и как делать с крышей. Ещё не представляю, как именно, но знаю, что старинные крыши делали сланцевые и черепичные. Черепицы нет, а вот камень — это же и есть сланец. Камень, конечно, штука тяжёлая, много тяжелее травяной крыши. Но ведь мне и не обязательно всю крышу менять. Достаточно сланцевого куска вокруг трубы. Да и листы сланцевые нужно поискать тонкие, вовсе не обязательно такой толщины, как этот. А в остальном пусть трава будет. Надо ещё придумать, как их крепить и узнать, где сланец берут. Что-то я не видела здесь такого. С другой стороны, я вообще мало что видела. Слишком много работы. Ничего, дом обустрою, прогуляюсь по окрестностям. Когда я это всё сообразила, настроение у меня поднялось. Я знала, что до осени я управлюсь и зимовать буду в тепле. Рава Нуф прибежал проверить печку к тому времени, когда я уже успела успокоиться». Потрогал тёплый, почти горячий бок, подивился, что так долго хранит жар. «Ну что, Равалейна, надо ехать в город!» «Так до осени ещё долго?» «Долго, но нам до осени нужно будет не одну такую печку сделать. Сегодня соберу сарк, обсудим, решим, с кого начнём. Чем больше успеем до осени, тем легче перезимуем. Поедешь?» «А сколько проезд будет стоить? И мне ведь назад груз привезти нужно будет». Рава Лейна, бесплатные у тебя этот год поездки. Все сколько нужно, моё слово, и не переживай, заработаю и я, и остальные на перевозках, и первую печь тебе в доме сложим». «Ой, это-то хорошо, Раванув, только вот с крышей нужно сперва решить». «А что с крышей?» «Ну, вы же трогали, знаете, какой камень горячий. Солома на крыше запросто может загореться. Остаться под дождём без крыши над головой плохо». А вот если угол крыши, где труба будет, камнем выложить, тогда можно пожара не бояться. Камнем? В городе черепицей кладут. Рава вот этот камень, что треснул, он откуда? Есть здесь такое место на горушке. Там давно-давно осыпь была. И съехала к низу камня этого не один десяток вазов. Только Рава не выдержат наше стропило такую тяжесть. «Его не так и много нужно, Рава Нуф. только один угол. И брать будем не такие плиты, огромные и толстые, а тонкие пластины. Вообще-то камень слоистый, должен колоться хорошо. Надо попробовать будет». «Думай, Рава Лейна, что покупать будешь, что продавать». досок да мне ещё нужно, полностью лить». Рава Нуф помялся, но сказал. «Так это, может, здесь напилим тебе? Оно, конечно, времени потребует». «Раванов, в городе тоже руками пилят?» «Нет, в городе на речушке у них такая штука стоит с колесом. Вода колесо крутит, там цепи идут и ремни, и доски получаются ровненькие, руками так подико и не напилишь». «Вот такие доски мне и нужны. А цену на них не знаете случайно?» «Нет, даже и не спрашивал». «Раванов, я всё спросить хотела. А инструмент в городе заказать можно?» «А какой нужно-то?» «Да вот пила бы мне пригодилась». «Ну, пила-то есть у нас. Не в каждом доме, но уж одна-то на два-три дома найдётся». «Я хочу другую, не такую, как у вас». «Это какую же не такую?» — насторожился Рава. «Такую, которой два человека одновременно работают. Это гораздо быстрее получится». раванув помолчал и сказал, «Ежели дельный инструмент окажется, оплатим». В город выезжали через шесть дней. Браду вел раванув Я долго думала, что я могу продать, кроме бус. Их я последние дни делала безостановочно. В общей сложности у меня за лето накопилось 42 нитки разного цвета и размера. И еще я везла отдельный горшок с бусинами парными. Если в городе можно купить проволоку, будут серьги в комплекте. Ну, а если не тянут здесь проволоку, то бусины в разнобой на нитку нанизать пять минут делов -то. Крупные иглы я оставила все. Пригодятся. Тонких три штуки решила продать. Посмотрю, какую цену предложат. Все монеты и все шариковые ручки. Писать ими можно и на пергаменте, я думаю. Но в отличие от местных чернил, паста не размоется водой. Вот за это я и возьму дорого. Карандаш оставила себе. Пригодится. Взяла также лак для ногтей. Смысла мне нет хранить такое. И пользоваться им я не буду и одну помаду поярче, с блёстками, праздничную. Она почти новая, я ей и пользовалась-то два или три раза. Вряд ли тут такое делают. Розовую ежедневную оставила себе, она бледная, пригодится как гигиеническая. Все эти несметные богатства я собиралась продать, а закупить мне нужно было очень многое. Доски для пола и лаги. Вспомнила я о них случайно. Когда Раванов выслушал мои планы по ремонту дома, то сразу сказал, «Ты, Рава, лейно зря только деньги переведёшь на доски. Сгниют быстро. Влажно у нас тут. Разве вот, если только на камешки положить их? Так как тогда скреплять? гнутся будут, разъезжаться. Весь пол будет ходуном ходить». «Почему разъезжаться-то?» «Так а как ты их скреплять собралась?» И тут я вспомнила про то, что под половицами должна быть решётка деревянная. Даже название вспомнила — лаги. А доски нужно будет обжечь и покрасить. Ну, или маслом пропитать с двух сторон. Они гнить будут медленнее. Продукты. Ну, тут всё понятно. Муку нужно, масло, какое есть. С сало можно взять солёного. Но не в эту поездку продукты брать. Это уже ближе к заморозкам. Значит, надо будет часть денег отложить в запас. Ткани мне нужны, на одежду, на бельё постельное, пару одеял шерстяных, и вдруг повезёт стекла кусок. Я померила ниткой оконный проём и завязала на ней узелки, чтобы знать, какого размера стекло нужно. Не хочется всю зиму в темноте сидеть, значит, нужно ещё ламповое масло. Мёд уже и сейчас можно купить, сахар тут есть, говорят, но очень дорого, потому как привозной. «Зато соль дёшево, и купить надо много. Скоро грибы пойдут». Гарла обещала показать, какие можно есть. «Значит, нужны горшки подсоленья». «Рыбы я мешок насушила, но осенью будет большой улов. Нужно солить будет. Значит, бочка нужна, хоть бы и небольшая». К ножам нужно прицениться, для травы, что живности собираю. Кос я здесь не видела, да и косить я не умею. А вот не попробовать ли серпом траву? Мне кажется, это будет легче. И самое-самое главное — металлический лист на плиту, две дверки с петлями и две вьюшки. Просто ужас, сколько всего нужно!